По истечении семи лет после начала строительства храма он был закончен. Вершину холма Храмовой горы срезали и сравняли. Для расширения полученной площадки ее окружили вертикальной стеной из обтесанных каменных глыб, скрепленных оловом, опять финикийцей. Сам храм был небольшим, всего лишь 31 метр длиной и 10,5 метров шириной, 15 высотою. К его трем стенам, задним и двум боковым, примыкали три строения с комнатами для священнослужителей и службы. Мы видим, что храм повторял форму традиционного еврейского дома. Стены храма были сооружены из огромных тесаных камней. Снаружи они были обложены белым мрамором, а внутри кедровыми досками, на которых были вырезаны изображения херувимов, пальм распускающихся цветов. Все это было покрыто золотом. Освящая храм, царь Соломон произнес, «Храм этот будет святым для всех, и чужой не из народа Израиля придет к тебе». Считается, что когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господен, ибо шахина от еврейского «шахан обитать», символизирующая видимое присутствие Бога среди людей – вошла в него. Сам облик храма реконструируется на основании весьма пространного библейского описания в первой книге царств и архитектурных аналогий. Полагают, что стиль его складывался из элементов, характерных для разных стран ближневосточного региона, хотя в основу был положен традиционный еврейский дом. На это указывают и библейские строки,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 Иерусалимский храм не был предназначен для молитвы. Главным действом происходившим в нем, было таинство жертвоприношения, призванное очищать от грехов. Соответственно, архитекторы вычислили место для жертвенника и место для жертвенных животных. Ритуал жертвоприношения предусматривал участие в богослужении всех людей, а не только относительно небольшой касты священников. Любое событие, происходящее в жизни еврея, должно было сопровождаться принесением жертвы. Эту жертву зарезали в храме, и ее кровью кропили жертвенник. Затем каждый, приносивший жертву, должен был забрать ее себе, зажарить и в тот же домьсь и в тот же день съесть в Иерусалиме на праздничной трапезе вместе с родственниками и друзьями. Службы подразумевали также и жертвы всесожжения по словам пророка Амоса, хронологически первого из тех пророков, которые оставили в Танахе свои книги, храм Соломона был святыней царя и царским домом. Книга пророка Амоса 7:13. Такая характеристика на Древнем Ближнем Востоке обозначала, что храм был частью комплекса царского дворца. Амос пророчествовал примерно в 760 году до нашей эры приблизительно через 200 лет после строительства храма, когда тот еще стоял и не был разрушен. Отметим, что храм, несомненно, доминировал над окружающими постройками, вход в него вел непосредственно от дворца. Наше представление о том, что находилось внутри храма также основано на тексте Танаха и отдельных археологических находках из других мест. Храм Соломона был устроен По образу скиний он был четырехугольной формы, длинные его стороны простирались с востока на запад, а вход был обращен на восток. В то время евреи, египтяне, вавилоняне и жители Месопотамии использовали единицу измерения, которая называлась локоть. Один царский еврейский локоть равнялся 52,7 сантиметра. У Иезекииля в первой книге царств присутствует свидетельство, что храм был 500 локтей в длину и 500 в ширину. Это превьюлечение. Выше уже было сказано, что длина храма равнялась 31 метру. Храм был поделен на три части. Обширный внешний двор, окруженный колоннадой, внутренний двор, где совершались жертвоприношения, и святая святых, разделенная надвое. Во втором отделении святая святых двери, занимавшим одну треть помещения, располагался ковчег завета, доступ к которому, как и к скиний, сооруженный Моисеем, разрешался только первосвященнику, и лишь раз в год к святая святых, располагавшемуся в центре двора, вели трое внешних ворот, к каждым из которых шли семь ступеней. Далее находились трое внутренних ворот восьмью ступенями, а весь внутренний двор располагался на приподнятой платформе, и внешние и внутренние ворота копировали друг друга и были огромными высотою с десятиэтажное здание. Весь храм, сооруженный из камня, был обшит кипарисовыми и кедровыми досками. Так как строительство храмов на Ближнем Востоке часто делалось по аналогии, Археологи попытались найти аналоги храма Соломона. Ко всеобщей радости сохранились глиняные модели святилищ в Израиле и близлежащих регионах. Одна из них была обнаружена в Тель-Таинат на севере Сирии и относится к чуть более позднему времени. Этот храм тоже делился на три части. Внутренний двор, собственно, храм и святая святых что полностью соответствует танохическому описанию храма Соломона. Третья книга царств 316 Другая глиняная модель из Иордании дополняет сведения о входе в храм, перед которым по бокам стояли две колонны. Конечно же, архитектурные детали и орнаментация реконструируются очень предположительно, аналогичным, Глиняным моделям формы колонн встречены во многих местах Израиля, начиная с эпохи царя Соломона. Многие исследователи ориентируются на колонны из Хацора, стоявшие у главного входа в крепость. Стиль их капитолий обычно определяют как протеолийский, протеолик. Вполне возможно, что именно так выглядели упомянутые в Ветхом Завете Иохин и Боазы две колонны у входа в Иерусалимский храм. Мы не знаем, но подозреваем, что на храмовой горе должны были быть емкости, причем внушительные емкости для воды. Помимо ритуальной чистоты, вода нужна была и для уборки помещений, для удаления пепла и тому подобное Ряд керамических курильниц использовался, по всей видимости, для сжигания ладана. Такие сосуды хорошо известны из раскопок других святилищ. С богослужениями, проходившими в храме, связан один необычный предмет, приобретенный музеем Израиля. Это небольшое, около 5 см высоты изделие из слоновой кости в виде граната или вазы с высоким вытянутым горлом, украшенным шестью продолговатыми лепестками. Выглядящий массивный корпус имеет небольшое, довольно глубокое отверстие в основании. По всей видимости, оно предназначалось для вставки прута. По плечам сосуда шла гравированная надпись, частично сбитая. Исследователям, тем не менее, удалось ее реконструировать. Текст гласил «Священный дар для жрецов дома Яхве, изучая палеографических» особенностей надписи позволило отнести ее к середине восьмого века до нашей эры позже выяснилось что хоть сам предмет подлинный надпись является более поздней подделкой назначение предмета сначала казалось очевидным дар храму господа вируса имя построенному соломоном плод граната изобиловавший сочными косточками считается символом изобилия. Он часто упоминается в Библии среди других природных даров, которыми славилась земля Израиля. Гранат был одним из излюбленных мотивов древнееврейского искусства. В третьей книге царств 7.42 говорится, что капители двух колонн на фасаде храма были украшены изображениями гранатов. Кроме того, Одежду с гранатами носили первосвященники, исход 28, 33, 34. По мнению исследователей, некоторые обряды в Иерусалимском храме священники отправлялись со скиптерами украшенными гранатами. Текст Ветхого Завета упоминает большой рогатый алтарь во дворе храма, использовавшийся для жертвоприношений животных, а малый алтарь васкуреений третья книга царств 150 228 34 рогатые алтари названные так из-за стилизованного завершения углов своих верхних частей были обнаружены при раскопках бшеввы и магиду при соломоне наблюдается определенная либерализация городской обыденной жизни жизнь в городе кипела обычно по праздникам когда к храму стекалось множество народа. Постоялые дворы, закусочные, публичные дома приносили стабильную прибыль. Так как на праздники из деревень в город приходили обычные мужчины, то спрос на проституток был очень высок. Моисеев закон, однако, запрещал еврейским женщинам становиться проститутками. Это не было запрещением евреям посещать проституток.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 Выйдя за границы времен Давида, Танах упоминает названия районов вне его стен. и махтеш Как и положено для города в горах, застройка шла методом террасирования. Иногда приходится читать в археологической литературе, что застройка происходила достаточно специфическим способом. Из-за террасной планировки многих участков стены, одних домов, Строились на крышах других. Это не совсем так. 3000 лет назад крыша дома была его слабым местом. Представьте себе каменный дом. Фундамент и пол из камня, стены из камня. А как ты будешь делать из камня крышу? Во время Давида и Соломона каменный купол, когда нижние камни держат камни верхние, еще не придумали. Оставалось два варианта. Во-первых, можно было делать крышу из деревянных балок, поверх которых настилать обмазанные тем же битумом ветви солому и тому подобное. Во-вторых, если уж не терпится делать каменную крышу, то поставить в доме много каменных колонн, на которые будут опираться короткие каменные балки крыши. Археологи не нашли ни одного дома тех времен с крышей, только фундаменты, полы и разрушенные стены. Мы не знаем точно, как именно выглядели тогда крыши. Дома с колоннами нашли, но таких немного. Вряд ли действительно дома строились один над другим. Скорее всего, они просто располагались уступами на террасах. Внутри города Давида археологи обнаружили вырубленные в скале лестницы, игравшие роль улиц на крутых склонах. Примерно в это время из-за все увеличивающегося населения появилась необходимость расширить существующие бассейны и цистерны для сбора воды и приступить к сбору дождевой воды.